а его отплясывают на международном конкурсе танцев. Каждый раз со всей искренностью и самыми добрыми намерениями, борясь против пошлости, мы растрачивали энергию на ненужные сражения. Не упускали ли мы более скрытые, менее выступающие на поверхность, но тем более опасные проявления чуждой, враждебной идеологии и психологии? Не создавали ли, наконец, этой бесцельной войной лишнюю преграду между нашими воспитанниками и нами, преграду, закрывающую двери откровенности, нужных нам и им духовных, в первую очередь, идеологических контактов? Да и что такое пошлость? Всегда ли правильно мы ее понимаем? Ведь мещанство вообще, пошлость, как одна из его наиболее типичных разновидностей, может облачиться в любой костюм, в любую прическу и даже прикрыться нарочитым консерватизмом во вкусах и модах. Так бывает спокойнее и надежнее. К решению всех больших и малых принципиальных и частных проблем формирования личности ребенка разных возрастов мы обязаны подходить, учитывая время и его непрерывно обновляющиеся требования к воспитанию молодежи. Нет, мы не призываем сложить оружие в борьбе с пошлостью. Но нельзя наши вкусы, вкусы нашей юности выдавать за истину в конечной инстанции. Мода – одна из наиболее подвижных социальных категорий. Между ней и духовным миром человека далеко не прямая связь. Растет и стремительная смена вкусов и мод, непосредственное следствие возросшего жизненного уровня народа. Это признак нашего богатства, радостное свидетельство усилившегося стремления к красоте. Право же, что тут плохого? Семья и город. Современный, резко изменивший за последние годы свой облик город, преподносит нам множество серьезных задач, не задуматься над которыми нельзя. Одна из них. вызванное городом ослабление связей между детьми и родителями. Попробуйте ответить на самые элементарные вопросы. Достаточно ли хорошо вы знаете, с кем дружат ваши дети в школе и на улице? О чем свободные от уроков часы они ведут разговоры? Чем интересуются? Какие строят планы? Кому стремятся подражать? Но даже дело не в степени информированности, а в том, что Родители мало знают о поведении детей, о характере их контактов. Это черты жизни большого города. Великое благо последних десятилетий, предоставление в районах новой застройки каждой семье, изолированной квартиры, чрезвычайно ослабило связи с соседями. В большом доме вы найдете не так уж много соседей, хотя бы по именам, знающих друг друга. Из этого, казалось бы, на первый взгляд, не очень существенного обстоятельства с неизбежностью вытекают и все другие. Переступив порог собственной квартиры, ребенок оказывается вне прямого и косвенного родительского контроля. Общественный надзор за его поведением даже в пределах двора сильно ослаблен. Ни его дурные, недобрые поступки не получают ни сотой доли той общественной оценки, которая постоянно корректирует поведение его сельского сверстника. И, наконец, последнее. В городе ослабляется контроль не только непосредственно за поведением самого ребенка, но и в первую очередь за той системой связи, отношений, зависимости, в которую он попадает в подъезде, во дворе и на улице. В деревне все хорошо знают друг друга. Люди вместе живут и вместе работают. Соседы оценивают прежде всего за его производственные успехи. Существует ли тоже в условиях большого города? В таком виде нет. Причин тут немало. Они достаточно очевидны. В городе учреждения и промышленные предприятия далеко территориально отнесены от места жительства. На фабрику, на завод, в депо, в гараж не попадешь – Без специального разрешения пропуска. Они недоступны школьнику по соображениям техники безопасности. Соседи же далеко не всегда знают о профессиях друг друга. Рабочая слава редко доходит до двора, корпуса, подъезда,